23 сентября 1942 года вечером группа партизан «Человек в 300» вышла из лагеря с задачей разгромить гарнизон районного центра Гордеевки. Кроме того, предстояло уничтожить спиртозавод в поселке тваришина Командовать операцией назначен Попудренко. На спиртозавод отправлялась рота отряда, имени Ворошилова во главе с Марковым. Основной удар по райцентру наносили первая и вторая роты отряда имени Сталина. Несколько групп отряда имени Щорса залегли у дороги. К 4:00 24 сентября подразделения подошли к исходному положению. Зазвенели пилы и телеграфные столбы повалились на землю. Связь была прервана. Щерцовцы разошлись по засадам. Оставалось два часа до начала операции. Поэтому почти все бойцы улеглись в придорожную канаву, чтобы отдохнуть и хоть немного укрыться от холодного осеннего ветра. Командиры собрались возле Попудренко, который давал последние указания. Скоро командиры начали поднимать свои подразделения, чтобы принять боевой порядок. Все, ёжась от холода и стараясь не шуметь, занимали свои места. На правом фланге была первая рота, на левом — вторая. Вытянувшись в шеренгу, пошли, зорко вглядываясь в улицу местечка. В 6.00 ударил наш батальонный миномет. Это сигнал к атаке. Мина просвистела И утреннюю тишину разорвал резкий взрыв. Все бросились бегом к домам, бежали по улицам. Вот треснуло окно, и из него выскочил полицейский, пробежал немного и повис на заборе, как платье для просушки. Подбежали к дому начальника полиции. Он в одних подштанниках со своей квартиры проскочил на квартиру учительницы, откуда выпрыгнул в окно. Один из партизан крикнул «Стой! Не стрелять, ребята! Я его догоню!» И бросился со всех ног за перепуганным начальством. Иудушка был пойман и тут же расстрелян. Первая рота подошла к комендатуре. Немцы, спрятавшись за кирпичный гараж, стали перебрасывать через него гранаты, не давая партизанам подойти. Сколько командир роты не кричал, Ничего не получилось. Ребята сами орали, но вперед не шли. Тут двинул дело Сережа Мазепов. Изловчившись, он убил немца, который метал гранаты, и крикнул. «Ребята, немцы удирают! За мной! Бегом!» И комендатура была взята. Остатки немцев удрали на мельницу, где нашли свою смерть. Партизаны вошли в центр. Бой в основном прекратился. Только по огородам и окраинам местечка партизаны вылавливали поодиночке гитлеровцев и их слуг. Был пойман также брюхатый бургомистр. Освободили арестованных. Среди них оказался учитель. Он, по приказу немцев, собрал на районное совещание учителей, и там... Вдруг завел патефон и начал проигрывать пластинки с советскими песнями. Население, не ожидая окончания боя, вышло почти все на улицу. Нас жадно расспрашивали о фронте, о Советском Союзе, о Красной Армии. Охотно помогали нам вылавливать немцев и полицейских. Один житель проткнул вилами фашистского следователя. Тут нам показали немецкую листовку. В ней за голову Федорова обещали 50 гектаров удобной земли и 50 тысяч деньгами. Кроме того, соль, спички, неограниченное количество рому или водки по выбору. За живого или мертвого все равно. За Попудренко обещали 30 тысяч деньгами. За средний комсостав по 10 тысяч. За рядового партизана 5000 и то же соль, спички и керосин. Мы открыли склады и раздали населению соль, спички и другие товары.